Глава 7 Через пару дней после прибытия артиллерийской бригады и инженерного батальона на фронт, в сопровождении все того же графа Игнатьева, у которого на плечах красовались новенькие погоны генерал-майора, прибыли новые гости, коих он и представил. Знакомьтесь, Михаил Антонович, господин генерал-майор Занкевич, Михаил Иполитович, новый представитель Ставки русской армии от Временного правительства во Франции, Евгений Иванович Рапф, комиссар Временного правительства в русской армии во Франции и Свадьков Сергей Георгиевич, комиссар Временного правительства по дипломатической службе. Здравия желаю, господа. Вперед вышел генерал-майор и торжественно объявил. Господин капитан, Временное правительство высоко оценило ваш героизм при взятии форта «Свиная глава и удовлетворило представление солдатских комитетов на награждение вас орденом Святого Георгия Третьей степени. Кроме того, оно высоко оценило вашу деятельность на посту командира дивизии и удостоило вас производством в внеочередным званием полковник. «Я теперь настоящий полковник, хе хе усмехнулся Михаил Климов. «Поздравляем, поздравляем!» «Благодарю, господа. Это для меня большая честь, благодарю». После чего, думая, наверное, что Климов размяк от награды и повышения в звании, Занкевич попытался надавить, чтобы он передал бразды правления родом Беляеву, а себе взял лишь один из полков. Но на сторону новоиспеченного полковника и георгиевского кавалера встали комиссары, коим волнения тоже были ни к чему, ведь это сильно ударит по их карьере, а к чему могла привести смена командования, Климов повторно популярно объяснил. «Господин полковник, постройте войска, я буду говорить с солдатами», Вдруг сопломбом потребовал Сватиков, поправив на груди здоровенный красный бант. Климов только вздернул бровь, но в бутылку лезть не стал. Хотя мог бы, тем более, что говорить с солдатами тогда должен другой комиссар, раб. Но тот выглядел интеллигентом, в то время как Сватиков представлял собой типичное хамло, что много мнито себе. Опять же, поддержку какую-никакую оказали, так что отказывать причин не имелось, вроде даже как должник их. В общем, собрал с третьей линии окопов роту, солдаты были не сильно рады тому, что их оторвали от дел, кто отдыхал, кто форму чинил, кто читал, кто еще чем-то занимался, да банально спал, наконец. Из ящиков, в которых привозили патроны и кое еще не успели пустить на дрова, собрали небольшую трибуну. Сватиков представился и начал нести какую-то околесицу про революцию, будущее, прошлое м -да. более косноязычного оратора представить сложно. Какой-то поток сознания, — подумал Михаил, — слушая этого революционера, что словом вообще не владел. Все как-то путанно, и в итоге вообще не понять, что человек хотел сказать». Солдатам это тоже быстро надоело. «Чего его слушать?» — неожиданно раздался возглас из солдатской толпы. «Гони с трибуны этого полихмахтера!» «Какой он тебе полихмахтер? Это же комиссар!» — вступились за сватикова другие солдаты. «Врет он! Клянусь богом, врет! Еще на медне он мне в Париже волосы стриг!» — не унимался солдат. Солдаты засмеялись. Сватиков, изливавший на солдат свою душу, сбился на полусловие, заметался, лицом стал одного цвета с бантом на груди и с позором ретировался с импровизированной трибуны, чуть не свалившись с нее из-за поспешности. Гости, дабы еще больше не потерять авторитет, поспешно укатили обратно в Париж, а граф ненадолго задержался. «Вот и все, дорогой Михаил Антонович. Я теперь по факту никто, и звать меня никак. Что вы такое говорите, Алексей Алексеевич? Вы же теперь цельный генерал-майор?» «Ах, звание!» — пустое. Скривившись, махнул рукой Игнатьев. «Вроде как выходное пособие. Занкевич упразднил мое бюро, так что я теперь не являюсь военным представителем. Сняли с меня и другие сферы деятельности, так что помогать я вам больше ничем не смогу». «А кем же вы теперь служите?» «Выписывателем чеков», — грустно улыбнулся граф. «Мне там сосватали одного деятеля от временного правительства, некоего Гибера, мутный человек, а с ним целый десант различных так называемых помощничков, сбежавших из России. Там обстановка, похоже, потихоньку накаляется после прибытия различных революционеров, что до недавнего времени обретались в Швейцарии. Если бы граф не был графом, то он, наверное, сейчас бы с досадой смачно сплюнул, как самый последний Люмпин. Но в целом стало понятно, что у Игнатьева дела сейчас обстоят неважно, что и неудивительно, с какой стороны не посмотри. Еще этот Сватиков, он ведь не только и не столько для проверки дипломатической службы приехал, сколько для разгона заграничной агентуры департамента полиции. Разве не идиотизм? Вы не смотрите, что он такой идиот с виду и говорить связно не умеет. Зато интриган, каких еще поискать. Меня уже успел обложить, как волка флажками. Ну, а что вы хотите, Алексей Алексеевич? Это временные, и они знают, что они временные, хоть и хотят стать постоянными, но уже понимают, что не станут. Так что все их желание — это напоследок хапнуть побольше, после чего сбежать и чтобы их потом не поймали, для чего рушат всю систему, которая могла бы их отследить и выловить. Хммм, похоже на то. Очень уж с финансовой точки зрения происходит много странных платежей. Фактически махинаций, в которых я вынужден участвовать. Шутка ли, пеньковую веревку приходится закупать в Англии, хотя могли ее же купить в Рязани в десять раз дешевле. И что самое паршивое, нет ни одной формальной возможности отменить эти платежи. Игнатьев поморщился как от кислого, но дальше развивать тему не стал, только досадливо махнул рукой. Оно и понятно. Зачем вываливать свои проблемы на постороннего человека? Климов же помнил, что граф Игнатьев, несмотря на все эти махинации со стороны временщиков, как-то умудрился сохранить от 250 до 300 миллионов франков золотом, кое много позже передал советскому правительству, за что его потом прокляли белые. И, конечно же, он хотел привлечь человека с такими деньгами на свою сторону, Но помимо денег у графа имелись еще обширные связи в производственной и торговой среде по всему миру, что тоже немаловажно. А еще он вроде как самый настоящий разведчик. И даже какие-то масштабные операции провернул. Подумал Михаил, осторожно жалея, что об этой стороне работы графа он практически ничего не знал. Как-то прошло мимо его внимания в свое время.